Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Алена Волгина Тайны Винетты Книга первая Чайка с острова Миракола Глава первая В своем доме в рельехе мертвый Ктулху спит, ожидая своего часа. Говард Лавкрафт Зов Ктулху Хищный узкий нос гондолы летел над бутылочной зеленой водой. Я сидела, откинувшись на кожаные подушки, а мимо меня проплывали причалы и богатые особняки. Глянцево блестела вода, со всех сторон доносились голоса большого города. Перекличка гондольеров, зычный голос продавца воды, нежный напев лютни и смех из соседней лодки. После двух лет тихой, уединенной монастырской жизни я возвращалась домой. В Мимо нас, плеснув волной, проплыла огромная шестивесельная гондола с закрытой кабинкой фельдса, весьма подходящая для кражи слона. В ее кильваторе шли две лодки поменьше. Движение на Большом канале всегда было плотным и оживленным. Не то, что на боковых каналах. Те уводили вас в потаенные улочки и переулки, настолько тесные, что люди, живущие в домах напротив, вынуждены были открывать ставни по очереди. Фабрицио, служивший гондольером еще у нашего отца, был опытным гребцом. Он невозмутимо стоял на изогнутом мостике на корме и ловко действовал веслом, заставляя наше суденышко проворно лавировать среди множества других лодок. Его шелковый камзол изрядно взблескивал на солнце. Яркая бархатная шапочка с вышитым гербом рода Граначи была кокетливо сдвинута на бок. Фабрицио всегда был немного щеголеват и гордился своим положением. Перед нами выросла белоснежная громада серебряной арки, или попросту аржента, как его называли венетийцы. Единственный мост, соединяющий берега Большого канала, слишком широкого, чтобы наводить через него переправы. Каменные опоры круто ходили вверх, изящная арка выгнулась над зеленой водой. Никто не верил, что этот мост продержится долго. Болтали даже, будто архитектор продал душу дьяволу, чтобы тот обеспечил прочность конструкции. Но если нечисто и поучаствовал в строительстве, то после он никак себя не проявлял. Может быть, он боялся каменных грифонов, грозно распустивших крылья на каждый запор. опор. Поэтому ювелиры и суконщики, чьи лавки теснились наверху вдоль моста, могли чувствовать себя в безопасности. Когда гондола зашла под мост, мы ненадолго погрузились в темноту. Водяные блики играли на затянутых зеленью камнях, гул толпы слышался здесь приглушенно, как эхо. Укоротив весло, Фабрицу осторожно гнал лодку вперед. Вдруг в двух локтях от борта мне почудился всплеск, и чья-то плотная тень прошла прямо под лодкой. Я напряглась, приподнимаясь на подушках. Если оно добралось сюда с острова... Нет, показалось. В мутной воде мелькнула оскаленная пасть, полная мелких острых зубов, Затем протянулось пятнистое тело и, вильнув хвостом, ушло на глубину. «Не оно, слава Мадонне!» «Это Марена, не бойтесь!» Осклабился Фабрицио, не переставая орудовать веслом. Мост остался позади, и перед нами снова возникла яркая панорама города. «Они трусливые!» «Это верно, Марены падальщики, и их легко спугнуть, но я бы не рискнула сунуть руку в воду, где притаилась стайка этих хищников». Они могут за пять минут обглодать целого теленка до костей. Впрочем, после двух лет обучения на острове и Миракола я уяснила, что морены отнюдь не самые опасные существа в здешних водах. Вдоль берегов протянулись особняки знати, похожие на массивные резные сундуки, наглухо запертые и надежно хранящие свои секреты. На розовых и бледно зеленых фасадах алыми пятнами виднелась цветущая герань, яркая, словно кровь. Стрельчатые окна, поблескивая на солнце, провожали нас насмешливыми взглядами. Длинные террасы, сбегающие прямо к воде, ощетинились причальными столбами, которые создавали подобие маленькой гавани для обитателей дома. Столбы были выкрашены в родовые цвета. Вода слепила глаза, ее блики колыхались на стенах, отчего казалось, что дома тоже колеблются, плавают в прозрачном весеннем воздухе. Это был другой мир. Зыбкий, таинственный, ненадежный. На миг меня остро потянуло обратно, к безопасной тишине монастыря, размеченной колокольным звоном, монотонной череде занятий и послушаний. Заныло недоброе предчувствие, и словно ниточка тоски протянулась от далекого острова прямо к моему сердцу. «Дзынь!» Эта нить порвалась, когда фабрица уловким движением весла направил гондолу к причалу. Оттуда нам махал рукой высокий проворный юноша в нарядном камзоле с черными волосами до плеч. Облюзнув губы я ладонями старательно расправила платье на коленях, пытаясь справиться с волнением. Это был Рикардо Граначи, мой старший брат. Встретив мой взгляд, он ослепительно улыбнулся, и мне показалось, что грязный фасад старинного дома даже слегка посветлел. Я сделала вид, что меня вдруг заинтересовали изъеденные временами каменные ступени, с плавающими возле них спутанными клубками водорослей. Рикардо сам помог пришвартовать гондолу, воткнув маленький железный багор на веревке в расселенную между плитами. Потом он нетерпеливо шагнул в лодку и в два счета вытащил меня на твердую землю. «Джулия! Наконец-то!» «Мы не виделись два года», — строго напомнила я себе, еле переводя дыхание. «Все будет в порядке. Мне стоило больших усилий просто поднять взгляд». Некоторое время мы молча рассматривали друг друга. «Ты похудела?» — с теплотой в голосе сказал брат. «И выглядишь бледной. Но ну, это ничего. Главное, что ты здесь». И приобняв за плечи, он повел меня к порогу. Я молчала. Нужно было сказать что-то в ответ. Но сокрушительное обаяние Рикардо всегда действовало на меня отупляюще. Наверное, он был самым красивым мужчиной в Венеции. Несмотря на высокий рост, он двигался легко и изящно, Словно танцор, а плечи у него были широкие, как у гондольера. В отличие от других патрициев, которые умели только нежиться на мягких подушках, Рика спокойно мог провести лодку от площади трёх грифонов до самого Тарчийского подворья, даже не вспотев. Какая-то тень отделилась от одной из колонн, и я только сейчас заметила, что на террасе мы были не одни. Там в полосах света и тени стоял молодой мужчина, В простом вельветовом камзоле глухого черного цвета, и таком же мрачном плаще, переброшенном через плечо. Когда он шагнул на свет, я вздрогнула. Левую половину его лица уродовал толстый шрам, протянувшийся от уголка глаза к подбородку. Серые, как зимнее море, глаза холодно блеснули, от чего меня пробрал зноб. Я отметила, что Рика не стал представлять мне этого господина, только кивнул ему на ходу. Вид, как у наемного убийцы, — подумала я неприязненно. — Интересно, кто это? Неужели Рикардо нанял для охраны одного из Брави? Такое знакомство до добра не доведет. Одно дело сговориться с Браво-тишком под покровом ночи. Этим в Венете грешили многие, у кого водились лишние цехины. Но совсем другое — открыто приглашать этих отщепенцев в свой дом. Хотя Рика он такой, ему сам чёрт не брат. Захочет, возьмет охранником даже хора из морских глубин, и никто ему не указ. Всегда таким был.